Глава 15. Когда они с Тилем вернулись к дому Ричарда, их ждал Пауль. «Вас долго не было. Мы решили с Алексом все насущные вопросы, и он пошёл провожать Таню домой. Ричард сейчас готовится к завтрашней поездке. Лера, давай я тебя провожу, и по дороге обсудим график твоих тренировок». Они решили погулять по территории пансионата. Пауль рассказал Лере, что договорился с Алексом, что он займётся с Лерой и Таней боевым капоэйра. Сейчас капоэра превратили в акробатический танец, смешанный с элементами борьбы, а ведь изначально борьба родилась в вольных поселениях рабов, сбежавших от хозяев. Капоэра многолика. Плавные грациозные движения таят в себе скрытую опасность и силу. Пение и танец, жажда свободы и всепоглощающего единения с природой помогают при жестком контактном бое. Успех достигается умением концентрироваться, наносить точные удары, уклоняться и защищаться. Очень важно уметь правильно перемещаться, плавно и грациозно, а при необходимости наносить стремительные боевые контактные удары. Алекс знает азы, он начнёт вашу подготовку, а по возвращению я возьмусь за ваше обучение профессионально. «Пауль, а почему ты мне не сказал, что ты сын Ричарда? Для тебя это что-нибудь меняет? На самом деле я усыновлённый ребёнок». Грудным младенцем меня оставили в церкви. Так я оказался в детском доме. У Ричарда и Софи не могло быть своих детей. Я похож на Ричарда даже в мелочах. У нас с ним одинаковые, немного наезжающие друг на друга нижние зубы, зрение охотника, форма ног и пальцев, ямочки на щеках при улыбке. Отец и мама, увидев меня, приняли решение об усыновлении. «Мама умерла. У меня остался любящий, но очень строгий отец». «Вот теперь ты знаешь все мои семейные секреты. Надеюсь, что я тебя не разочаровал». «Мне абсолютно не важно, чей ты сын. Я была удивлена, что ты мне о своём родстве с Ричардом ничего не сказал. А ты мне что-нибудь рассказала о своей семье, о своём недавнем намерении выйти замуж? У нас с тобой было очень мало времени. Честно говоря, хотелось насладиться друг другом. Я уже соскучился по тебе. Давай я сегодня у вас подержу. Подменю Алекса. Мы с тобой посидим в беседке и ещё раз познакомимся друг с другом. Что-то мне подсказывает, что Алекс не уступит тебе своё дежурство, но мы можем его отправить в дом, охранять Таню. Долго разговаривать сегодня мы не будем. Я знаю, что ты будешь делать в своей деловой поездке. Случайно увидела, тренируясь стилем. Тебе сегодня надо хорошо выспаться. Они сидели в беседке, обнявшись, молча смотрели на море и звёздное небо. Он нежно ласкал её, целуя глаза, брови, лицо. Первый тишину прервала Лера. «У меня родители инженеры. Они вместе учились и на четвёртом курсе решили стать мужем и женой. На пятом курсе в семье двух студентов на свет появилась я. Папа мечтала о мальчике. Когда они меня планировали, под подушку прятали игрушки для мальчиков. Там поселилась пожарные и гоночная машины, водный пистолет и рогатка». Получилась девочка, любящая быструю езду на машинах, спорт и танцы. Любимыми моими предметами в школе стали математика и иностранные языки — английский, испанский и немецкий, которыми я овладела в совершенстве. Каждое лето я проводила у бабушки в деревне. Мне казалось, что, находясь там, я попадала в настоящую сказку. Спала днём среди берёз, водила хороводы и прыгала через костёр на празднике Ивана Купалы. Придумала себе целую семью очень милых гномов и подружилась с ними. С детства люблю Новый год, Деда Мороза и много подарков под ёлкой. А когда засыпала в новогоднюю ночь, мне казалось, что ангела играет для меня на флейтах. Однажды на празднике Ивана Купалы, танцуя, я излечила от ревматизма и боли в спине местных бабушек. Танцевала я с раннего детства, но увлеклась по-настоящему танцам после этого случая. Один знакомый студент посоветовал мне поехать на учёбу к настоящему гуру танца в Индию, но понадобилось много денег, которых не было в семье. Я начала выступать в ночных клубах, на корпоративах, в ресторанах. Мне удалось одной из ста человек закончить обучение. После Индии через несколько дней я оказалась в пансионате. Родители ничего не знали. Я им позвонила и всё объяснила. Они рады за меня, потому что работа в пансионате мне нравится. О замужестве говорить особо нечего. «Вернёшься, мы с тобой всё обсудим, а сейчас я не хочу тратить драгоценные минуты нашего общения на воспоминания о недостойном человеке. Мы с тобой познакомились несколько дней тому назад, а я понимаю, когда ты уедешь, пансионат для меня опустеет. Я не хочу расставаться. Сейчас пойду, заварю мой фирменный вкусный чай, и ты мне расскажешь, каким ты был в детстве, о своих шалостях и достижениях, о ваших семейных традициях, где и как ты получал своё образование» о своих друзьях и первой любви. Хочу знать как можно больше о тебе. Какие блюда ты любишь? Кислые или сладкие напитки пьёшь? Часто ли употребляешь спиртное и какое любишь? С детства ты предпочитал блондинок или брюнеток? В какие спортивные игры играешь? Что больше всего ценишь в людях? Какой видишь свою будущую жену? По каким принципам хочешь строить взаимоотношения в своей семье? Лера, остановись, пожалуйста. Я и так понимаю, насколько ты серьёзный и вдумчивый человек, но я не хочу превращать сегодняшнюю ночь в вечер вопросов и ответов. Давай забудем обо всём мире. У меня завтра непростой день, но я уверен, что мы справимся с поставленной задачей. А сегодня я хочу наслаждаться общением с самой прекрасной для меня девушкой на свете. Я постараюсь быстро вернуться, и мы с тобой съездим отдохнуть на нашем озере. И там, если у тебя будет желание, я отвечу на все твои вопросы. Лера с детства умела заваривать великолепный чай. Бабушка научила её правильно сочетать хороший чёрный чай с травами и сушёными фруктами. Собираясь на работу в пансионат, девушка забыла взять с собой много разных полезных вещей, но чай — это святая святых. Она взяла с собой пакетики с травами, понимая, что чёрный чай и фрукты в Панаме не составят труда найти. Лера принесла свежезаваренный ароматный чай, пледы, печенье с орешками и изюмом, которые она любила села напротив Пауля и устроила настоящую чайную церемонию. Они сидели друг напротив друга. С моря дул лёгкий ветер, небо было усыпано южными звёздами, уютно укутавшись в плед. Лера решила расслабиться и просто наслаждаться каждым мгновением. Пауль с сознанием дела восхищался заваренным Лерой чаем. Они смотрели друг другу в глаза и разговаривали о жизни, родителях, музыке, танце. Когда первые лучи солнца показались над морем, Пауль, посмотрев на часы, понял, что через 15 минут он должен уезжать, а вещи не собраны, и надо бы душ перед дорогой принять. «Вы встречаетесь с бандитами из-за земли озера? Если нельзя об этом рассказывать, не отвечай». «Да, у отца хотят забрать землю, отведенную под отель. Кое-кто решил, что это место нужно превратить в зону развлечений и не самых благородных. Мой отец серьёзный человек, но и противники у него сегодня очень опасные». Я могу вам чем-нибудь помочь. Мы вместе с Тилем хорошо работаем. Мы постараемся справиться сами. Я не хотел бы вмешивать тебя в разборки. К тому же не нужно, чтобы такие опасные люди знали о твоих способностях. Судя по последним событиям в моей жизни, обо мне знают многие. Постараюсь в процессе медитации выходить на теле. Его энергию я начинаю чувствовать. А вдруг я вам пригожусь? «Мне бы не хотелось подвергать твоей жизнеопасности. Пообещай мне этого не делать. Мы сами справимся. Не в первый раз. К тому же, поверь, я хорошо владею практически всеми видами оружиями, а боевыми видами спорта я занимаюсь с раннего детства, ежедневно. Моё тело само давно превратилось в настоящее оружие. Не волнуйся, береги себя. Мы справимся. Мне пора идти». Пауль прижал к себе Леру, и столько было нежности в его объятиях, что Лера расплакалась, как маленький ребёнок, которого оставляют в детском саду, а он этого совсем не хочет. «Не провожай меня, пожалуйста, мне будет проще уезжать, если я не буду видеть твоё заплаканное лицо. Я постараюсь вернуться побыстрее. Береги себя. Никому, кроме Тани Алекса, не доверяй. Ты знаешь, что где-то рядом ходит человек, который участвовал в твоём похищении. Лера, ты сильная, я в тебя верю». «До встречи!» Лера, наплакавшись, быстро заснула. Ей снился тревожный сон о неприятном госте пансионата, которого Ричард переселил в другой отель. Оскар, раздражённый и агрессивный, ходил по отелю, открывая комнаты одно за другой. Мужчина кого-то настойчиво искал. С его губ срывались угрозы и проклятия. «Ты от меня никуда не спрячешься. Я тебя найду, и ты мне за всё ответишь!» Зловеще шептал он. За дверью пряталась молодая девушка в одежде горничной. Оскар схватил её за руку и вытащил в центр комнаты. Было видно, как дрожат губы и руки девушки, что она его очень боится. Оскар обнял девушку со спины, стал целовать ей шею. Она, собравшись духом, развернулась и кулаком ударила его по лицу. Оттолкнув его от себя, горничная быстро побежала. Взбешённый мужчина устремился за ней. Лера видела эту сцену со стороны, и ей хотелось помочь испуганной девушке. Она стала звать на помощь, ей показалось, что кто-то её услышал. Навстречу девушке из дальней комнаты вышел мужчина. «Что здесь происходит?» — спросил он у преследователя. «Всё в порядке, вам что-то показалось?» — ответил ему бывший гость пансионата. «Я сегодня выезжаю, вот попросил горничную навести порядок в своём номере, а она меня неправильно поняла». «Девушка, у вас всё в порядке? Может, мне вызвать охрану отеля?» «Проводите меня, пожалуйста, в административный корпус. Я боюсь идти одна». В следующем фрагменте сна Лера увидела отъезжающего с вещами из отеля «Оскара».